Этот турник в райкомвском садике поставили какой-нибудь год назад. А потом турники за одну эту весну расплодились по всему району. И теперь на какой лишь о пункт не приедешь, в какой колхоз не заглянешь, даже самый захудалый турник обязательно увидишь. Но ну, на сотюге это от зарудного всё пошло. Был даже целый спортивный городок выстроен. Да вздохнул про себя подрязов ничего не скажешь орёл парень орёл и на какую-то долю секунды ему даже жалко стало что они не сработали всех обламывал он или приручал к себе а этого не сумел этот за 2 года даже и в дакимом поликарпчем его ни разу не назвал всё товарищ подрязов почему А в общем, чего теперь об этом горевать? Теперь и мушне долго осталось смозолить глаза друг другу. И он ещё раз бросив взгляд на летающего в воздухе зарудного, на заворожённую им толпу лесозаготовителей со всех сторон окруживших турник, отошёл от окна. Филичев уже пил чай. Потрезов тоже взял себе стакан чая с подноса, который минуту назад вместе со свежими газетами внёс помощник. Пошёл на своё секретарское место, он любил попивать чаёк, просматривая газету. Посмотрим, посмотрим, чем у нас учит товарищ Лоскутов, пошутил он. Пошутил в надежде, что Филичев немного прояснит ситуацию в области, но тот даже ухом не повёл, всего скорее не хотел откровений ничить. Ладно. думал не без ухмылки подрядцев на лесе мы с тобой сошли с а уж на скутовит тем более сойдёмся потому как в скутово он знал это а поരാдчики не очень любили передавая областной газеты была посвящена завершению уборки на полях легннули виноградовцев или шуковцев затем ещё один материал на первой странице письмо Сталину от трудящихся Эннской области, рапортующих о досрочном выполнении плана хлебозаготовок. Вторую и третью страницы подрезов даже и просматривать не стал. Выступление Вышинского в ООН. Такие материалы он читает по центральной правде и обычно дома, перед сном, уже лежа в постели. А насчёт того, чтобы дорявить газеты глазами в рабочее время, у него закон твёрдый: ни себе, ни малейшей поблажки, ни своим подчинённым. Четвёртая страница была, как всегда, дробной и пёстрой. Первый зацепила глаз заметка с фотографией клоуна о последних завершающих гастролях цирковой труппы, и он мысленно вздохнул, вспомнил смозливенькую, черноглазую артисточку Выше дисциплину на речном транспорте. Эту статейку из двух столбцов в левом углу сверху он и просматривать не собирался. Какое ему дело до речников? Да вдруг, бог знает, как в середине второго столбца увидел Подрязев. Какой Подрязев однофамилец? Нет, нет, нет. О нём шла речь. К сожалению, не всегда должный пример подают и коммунисты. Так первый секретарь райкома товарищ Подрезов ЕП на днях допустил непозволительную грубости и чекливость на параде, где капитаном тов Савельев. Всего один абзац в статье на четвёртой странице. Маленький абзац. лепечатаны каким-то тусклым подслеповатым шрифтом а подрезы его оглушил у подрезывов в глазах всё заходило и закачалось потом он поднял от стола голову вместе с газетой и как бы прикрывая ею своё пылающее лицо посмотрел поверх неё на филичева филичев блаженству Большой покатый лоб его бисером осыпл пот. Он даже китель растянул, чтобы вполне насладиться чаепитием, и подрезыв увидел на груди у него поверх белой нательной рубахи с солдатскими завязками жёлтый совсем ещё новенький мешок, которым закреплялся протез. До сорок пятого года у них в райкомовском доме были две общие уборные. Одна внизу на первом этаже, а другая на втором. Но в том сорок пятом году, вернувшись из города с банкета в честь победы, Подрезов приказал уборную на втором этаже заново переоборудовать. повесить зеркало на стену, завести умывальник, чистые полотенца, туалетное мыло и гужом туда всем не переть. По поводу этого своего нового введения подрезав долго подтрунивал над собой, зато сейчас он оценил его как следует. Сейчас уборная была единственным местом, во всём огромном двухэтажном здании, где он мог остаться наедине с собою. Накинув ключок на дверь, он ещё раз прочёл злополучный абзац, затем прочёл всю статейку. Всё ясно. Госкутов решил поставить на нём крест. Да-да. Только одна его фамилия названа как будто с ним Кондорева не было. Он не очень ломал голову, почему именно он попал в опалу, всякие могли быть причины, и первое — прорыв на лесном фронте. Разве он сам, к примеру, стал бы держать в начальниках лесопункта человека, который два года подряд не выполняет задания? Могло быть и другое. Лоскутов решил подтянуть дисциплинку. С этого многие начинают, когда приходят к власти. И на ком же учить районщиков? На Афоне Брыкини. А могло у Лоскутова взыграть и чистолюбие, все и люди. И там, наверху, с нервами, с самолюбием. А Подрезов не больно-то считался со вторым секретарем. Всегда по каждому вопросу шел к Павлу Логиновичу. Эй, да что теперь гадать, почему ты загремел? Что это меняет? Теперь надо думать о другом. Подрезав аккуратно свернул газету в трубку, положил на подоконник. Потом снял с себя гимнастёрку, старательно умылся холодной водой, выстёрся вафельным полотенцем, глядя на себя в зеркало, и зачем-то с особым тщанием щели рота осмотрел свои зубы: крупные, крепкие и довольно чистые, никогда не знавшие никотина. Когда он вошёл в свой кабинет, Филичев уже знал про статейку. Он стоял у стола хмурый, озабоченный, снова застёгнутый на все пуговицы. И областная газета с знакомой фотографией циркового клоуна лежала возле него. Ну что ж, товарищ Филичёв, пойдём, сказал, подрязав своим обычным голосом, и кивнул в сторону приоткрытых дверей, откуда накатывал гул. Участники совещания уже были в курсе дела. Глава шестая. Ему не могло почудиться. Он хорошо слышал ребячий смех и виск в кухне. Слышал, когда поднимался на крыльцо, слышал в синях, берязы, скобу, а открыл двери, и вмиг все оборвалось. Они мели. К полу приросли дети, будто стужей крещенской дохнула на них. И Софья тоже немым истуканом уставилась на него. Он прошёл в переднюю комнату, постоял немного, как бы прислушиваясь, в кухне по-прежнему ни звука и прошёл к себе. Бог знает, когда подоспевшая Софья начала помогать ему снимать кожаный реглан, но он оттолкнул её от себя. Ват называется Отец домой приходит, а дети от него как от чумы шрахнутся. Мы и Виш не ждали, что ты через кухню пойдёшь, не ждали. Что ж я должен заранее объявлять, когда на кухню зайду? Софья, как всегда, не выдержав его взгляда, покорно опустила глаза, потом спохватившись, спросила: "Есть, ставить?" Он ничего не ответил. Заложив руки за спину, прошёлся по комнате. "Слышали, что говорят обо мне?" Что-то вроде испуга метнулось в больших тёмных глазах, румянец на секунду отхлынул от крепкого скуластого лица, но ответа он не услышал. Да, вот так. Весь район ходуном ходит. Везде только и говорят сейчас, что о нём, а жена его как с неба свалилась. Ладно, иди. С тобой говорить легче, вот с дров нарубить. Софья вышла тихонько закрыв за собой дверь. Он прошелся еще раз по комнате, глянул в окно, на улицу, по которой в это время с грохотом пронесся порожний грузовик и прилег на койку прямо в гимнастерке в сапогах. За окном вечереяло. В темном углу за койкой, там, куда не поводали лучи солнца, уже невозможно было разобрать буквы на плакате с разгневанной матью и родиной. Это все остальные плакаты времен войны. А их в комнате было множество, каждый вновь попавшийся в район плакатов с диваном у себя на стену втывали как факелы, как живые костры. В прошлом году, когда он из города привёз с собой и жена хотела была клеить ими его комнату, но он запретил всю войну прошёл плечом к плечу с этими бактериями-войнами, с красноармейцами, партизанами, маршалами, всё войну заряжался от них силой и ненавистью. А теперь долой утиль сырьё за ненадобностью. Он расстегнул офицерский ремень с медной звездой, стащил с себя гимнастёрку Все тело горело от зуда, который вдруг неожиданно, со страшной силой, обрушился на него во время этого судилища, можно сказать, даже публичной казни. Вот чем обернулось для него созванное им районное священие. У него хватило сил и воли, Пард кабинет вошёл с улыбкой. Это так всех изумило, так всех ошеломило, что не то что люди и газеты замерли в руках. Начнём, товарищи. Газетками, я вижу, вы подпаслись, так что повеселее пойдут прения, а? И опять ни звука. Опять ни единого шороха в зале. И тогда он вдруг почувствовал в себе такую силу, что кажется, только крикнет он этим людям: "За мной, ребята!" и они бросится за ним в огонь и в воду. И боился, боился облазну его трахнуть напоследок дверью на всю область. Вот, я сказать, запомните, кто такой Подрязов. Но он сказал: "Я думаю, товарищи, поскольку в работе нашего совещания принимает участие заведующий отделом обкома, то лучше будет еже председательствовать будет он". Вот после этого И началось. Видал, немало на своем веку он повидал весенних разливов в половодье. И на малых реках, и на больших. И что всегда поражало его. Муть, нечисть, мусор, который кипят и крутится на воде. Вот так же и сейчас. Вся грязь, весь хлам, вся пыль. огонь всплыли наверх северяха мёрзлый тот самый северяха который ещё сегодня утром дозорил его у входа в райком дет какие указания будут в каком разрезе выступать митрофан кузавлёв санников фетьюков все орали, горланили, размахивали руками, лезли на трибуну, подрезов, подрезов, подрезов тормоз, подрезов жить я не даёт. Подрезов воевода, который всех подмял под себя. А в колхозах, который год трудодень пустой, кто виноват? Подрезов. А из кого в магазинах ни чаю, ни сахару? Из-за подрезова. Всё из-за подрезова, во всём подрезов виноват. А война у нас была тоже из-за подрезала, хотелось рявкнуть ему на весь зал. Но он не рявкнул. На кого рявкнуть? На эту неработишу-шуширу. Боже мой! Боже мой!